Том 2. Глава 20. Прорыв. «Не спеши, дружок. Давай подумаем. Вот выучил ты способность, и что делать с ней будешь?» «В смысле, Айрум? Как что? Управлять насекомыми? Проводить разведку? Приручать боевых особей? Как в этом муравейнике?» «Ага. И опыт управления сразу сотнями живых созданий в своем мозге у тебя есть». И любое другое, сошёл бы с ума, но только не ты, верно? Стоп, стоп, стоп. Разве система не даёт мне знаний основ механики навыка? Безусловно, даёт. Но знания лишь знания. Ты можешь знать, как собирать бомбы, но это ведь не значит, что ты можешь их с лёгкостью взрывать в метре от себя. Ха. Взяв в руки изумрудную с фиолетовыми прожилками книгу, представил, что сейчас её выучу. Сердце кольнуло знакомым чувством опасности от моей способности счастливый случай. Может и есть логика в словах жука. И что же ты предлагаешь? Мысленно обратился я к партнёру. Дождись моей эволюции и отдай её мне. Я и сам насекомое. Причём командовал армией моих соотечественников ещё в самой первой в войне системе, координировав тысячи бойцов. Поверь, я в разы лучше распоряжусь от их способностью. Будь я человеком, каким помню себя ещё неделю назад, послал бы Жукова с такими предложениями. Сейчас же трудно сказать, что именно сподвигло меня довериться ему. Это и эмпатическая связь с жуком, так как я легкой нитью чувствовал связь с его подсознанием и понимал, что он говорит правду. Как про собственную смерть в случае моей гибели, так и со всеми остальными советами, им предлагаемыми. Плюс системные артефакты, чувство опасности. Я его не ощущал. Возможно, именно поэтому и решил не изучать способность а отдать ее этому жуку навозному. Глядишь, и будет от него какая-то реальная помощь. «Сам ты жук навозный. Я Аэрум, возможно, последний из рода Аминов. Мы уже покоряли звезды, еще когда ваша планета только формировалась из газа и пыли». «Хорошо, хорошо. Старший Раклашас. Хитиновое чудо космоса. Так лучше?» Просто не будь придурком, хотя бы с капелькой уважения отнесись к тем, кто ценой существования целой расы спасал космос и подобных тебе мягкотелых от древнего врага. А что случилось, что древний враг, система, вновь очнулась? Ведь по твоим рассказам вы запечатали и остановили систему, объединившись с десятками космических рас и бросив все силы на войну. Не десятками, а сотнями. И да. Неизвестно, почему она вновь пробудилась. В прошлых своих пробуждениях я искал ответ на эту загадку, но всё, что я выяснил, информацией владеет некая организация или анклав. Не знаю их статуса, только название Доминион Реликт. Они такие же пробуждённые, как и я, но из вашей расы. За четыре пробуждения я встретился с ними лишь один раз, и тогда мой носитель был уничтожен. Слишком велика разница в силе была. Носитель? Да, варианты пробуждённых рабов в системах различаются. У нас с тобой симбиоз партнёрства. Есть ещё вариант с подчинением тела, аналог из ваших мифов вселения демонов в людей. Плюсы подобного вселения с захватом власти очевидны: эфемерная свобода. Минусы, впрочем, тоже никуда не делись. Носитель может и не уступить вселяемой сущности, а тогда она будет подчинена, и самосознание будет разрушено. В нашем с тобой случае я банально не рискнул попытаться вселиться в твоё тело, так как оказался изначально в очень бедной среде и оставался очень слабым. Вполне возможно, что я бы проиграл, поэтому решил пойти на компромисс. Так, в обсуждениях о пробужденных и размышлениях о механике и их возникновении в мире, мы и общались мысленно всю дорогу. Жук был на удивление довольным и делился многочисленными знаниями. На подходе к базе встретил группу с рейда. Те расчищали периметр от представителей враждебной флоры и фауны, по которому в дальнейшем проезжал где-то реквизированный бесшумный электрогрузовик. Водитель был мне неизвестен, а в кабине, помимо него, находились арен, женщина и двое детей. В невидимости рядом шагал сокол. "Эт! Привет, сокол. Вы где грузовик нашли? Они же все на биологическом замке завязаны. Крен заведёшь?" "Да, с водителем мы подобрали. Вон он с семьёй сидит, глаза таращит." "Ясно. Много сгрузить успели?" Все, конечно, не утащишь, но больше, чем изначально запланировали. В кузове сидит умник, уже что-то там перебирает в своих железяках. Плюс по пути медикаментов набрали и предметов гигиены, как Эмбер просила. Ну, давайте тогда, ускорьтесь. Тут уже, кроме зеленых зомбарей, никого нет. Секунду!» Остановил я уже давшего команду Сокола, активируя магическое зрение. «Вон там, за углом, пятерка зомби. Скорее всего». на улице, судя по их расположению и передвижению. Дальше по прямой, на улице никого вроде бы нет, вплоть до базы. Запертых в домах и на складах я не учитывал. Спасибо, бросил мне Сокол и ушёл отдавать распоряжения, перекидывая с фланга в тройку бойцов Warrier Guard. Дальше всё завертелось и закрутилось невероятно быстро. Казалось, 5 минут прошло, а уже столько всего успели переделать. Погрузиться в два вагона людям и семьям. Третий купейный вагон взяли пустой. За ними два грузовых вагона. Даже электрогрузовик смогли на открытую платформу поставить, и между ними вцепили бочку с дизелем для работы обоих локомотивов. Замыкал наш состав брат-близнец локомотива с установленным пулемётом. Все бойцы были взвинчены, прикрывая выезд поезда и набор им скорости. Поезд довольно шумный и привлёк немало внимания. Не только зомби прибежали на звук нашего состава. Стая мутировавших собак вгрызлась в жидкую стайку зомбарей, разношёрстных в своей эволюции. На уровне первого вагона из-за гаража выпрыгнула кошка-переросток размером с льва и со странными чёрными отметинами по всему телу. Оценив своего противника, развернулась и ушла обратно в свои бетонные джунгли. Неожиданный взрыв перекрыл шум работы двигателя, и я стал свидетелем того, как волна желтого цвета выплеснулась из-под локомотива и накрыла парочку зомби, по которым вели прицельный огонь из охотничьих ружей бойцы в головном вагоне. «Головняк, это что такое было?» — спросил я по рации. «Блин, какую-то трубу переехали!» Нет, это от растения на ляну похоже. Было. Через речку бежало прямо вон к тому комплексу с синей крышей. Принято. Во время остановки отправить людей в защитных костюмах, проверить на повреждения днища. Могла кислота быть. Нет у нас защитных костюмов. Значит, провенившихся нарядить в системный шмот и отправить. Может хоть какая-то защита будет. Принято. И минута не прошло, и только стихли выстрелы, Как радиоэфир взорвался донесениями. Говняк, наблюдают толпы зомби справа от поезда, примерно в полукилометре. Это Сокол, принято? Сейчас посмотрю. Внимание всем, впереди арда, всем занять боевые позиции, гражданских в левую часть вагонов, орудия развернуть направо. Медведь, ушко готово? Ушко готово. Ориентир на трёхметровых зомби. Они не так далеко от полотна, могут доставить неприятностей. Разрешаю открывать огонь на поражение без команды, вмешался я. Только по рельсам, мне ебане. Раздался чей-то скрипучий голос в радиоэфире. Есть с ней бануть по рельсам. Отозвался медведь. Бабах. Заработала пушка. каждую секунду выдавая по 300 г стальной смерти из своего дула. Она пробивала замбареи, что шли один за одним, и скашивала от трёх до пяти противников в ряд. 20 секунд до контакта. Ускоряемся. Враги на полотне. Защита опущена. Зафиксировано. Отчитался Вир. Он же Пётр Игоревич. Я лично убедился, что он трезв, прежде чем допустить в кабину машиниста. Не хватало ещё по глупости убиться. Понятно, что там косячить особо негде, но ну его, от греха подальше. Это же позволило освободить руки соколу, который сейчас разместился на крыше первого вагона и отстреливал всех подряд, не экономя боезапас. Внезапно ожила связь с военными. "Солнышко на связи, Жездорожники, это вы там бабахаете?" Да, прямо по курсу хвост толпы зомби. Они движутся нам на перерез. А у меня приказ оказать поддержку. Мы чем-то можем помочь? Движемся на восток по жодно полотну. Укрепите позиции, чтобы отразить волну зомби. Что хлынет по нашему следу. Больше ничем, наверное, не поможете. Можем выпустить пешек для прикрытия с воздуха. Вертолёты? Беспилотники. Принимается. Ждите нас через Я посмотрел на волка, что стоял рядом со мной. Тот быстро сориентировался и парацией связался с головняком. 8 минут. Выдал в эфире Вир. И ждите нас через 8 минут. Принято. Держитесь там. Все бойцы и владеющие дистанционной магией были собраны в передней части состава и отражали напор основной толпы. Тройка прикрывала пассажирские вагоны от прорвавшихся зомби. Впервые, на моей памяти, мы встретили новый вид зомби-мага, атаковавшего кто ледяными стрелами, а кто огненными шарами. Посыпались стёкла, когда в вагон прилетел кусок бетона, брошенный бугаём. Появились первые раненые, но мы держались. Спустя полторы минуты мы оказались перед заслоном из зомби. Помимо мелких, прямо на путях стояли три десятка бугаёв. пятьых из которых были поистину титанических размеров, высотой в сам поезд. Запускайте фокусы, дал я команду после получения информации от сокола. Фокусы, именно так на собрании было решено назвать одно из оружей, что у нас имелось, с пометкой массового поражения. Это были одно и многоразовые карты стихийных заклинаний. В ход пошли молнии одиночные и цепные, воздушные кулаки, лезвия ветра, локальный шторм, огненный вихрь. Лишь магию категории земли и с прочими масштабными разрушениями было решено не трогать, так как последствия мы могли и не пережить. С учётом направления нашего движения. А, -а, -а столько добра пропадает. Кто-то тяжело выдохнул в короткий момент затишья в общий канал связи. Можешь найти «Подобрать!» — раздался хрепловатый ответ Сэма. «Спасибо, уж лучше я тут!» Теперь я разобрал, кто засоряет эфир. «Хватит трепаться в общем канале, Орен!» «Есть хватит трепаться, Лит!» «Динара, обнови бафы!» Начал я раздавать новые указания под возобновившийся хор выстрелов. «Хорошо, уже приступаю!» Тут же ответила Смуглянка. Мы успешно прорывались через огромный хвост, разворачивающийся в нашу сторону орды. Неожиданностей было не так много, и большую часть возможных ситуаций мы успешно спрогнозировали, найдя им достойный ответ. Неожиданности же приходилось устранять прямо на ходу. Рин, держите Сали, к вам направил тройку бойцов. Ответа мне естественно не последовало, а прикрываемые ими жилые вагоны в которую влетела и повисла напротив решётки пять попрыгунчиков грозили как пробойной, так и многочисленными жертвами. Причём, видимо, новую тактику оценили, и в нашу сторону к хвосту двинулось ещё пару десятков тварей с гипертрофированными мышцами ног. Сокол, сними уже эту тварь хвостатую с задницы состава. Блит, она не дохнет. Я уже пять патронов садел. «Волк, бери эмбер и отцепите эту прилипалу. Доложите, как обстановка». «Принято! Босс, тут какой-то новый под вид зомби. Разбух, как утопленник и на коротких ножках семенел в нашу сторону. После выстрела взорвался черной жижей, а котел стоящих рядом зомбарей, те тоже погибли. Типа суицидника взрывающегося». «Сокол, приоритет целей. Если такая тварь возле поезда взорвется, последствия печальные». «Принято! Прилипаву сковырнули! До сих пор живая! Даже после удара Эмбер! Регенерация у нее бешеная!» Прошли половину Орды. Продолжаем. «Вот на полчаса позже выехали и увязли бы! Сколько же этих тварей тут!» Внезапно раздались звуки взрывов где-то в центре напирающей толпы. Над поездом пронёсся десяток беспилотных дронов в военных, размером метра полтора в радиусе с весьма внушительным боезапасом ракетного оружия. Вот они зашли на второй заход и прорядили на 15 м толпу, ненадолго ослабив натиск на поезд. Тут в дело включились вражеские зомби-маги и избили один из дронов. Удар молнии наш бездушный помощник не выдержал и упал в 40 м от железнодорожного полотна. Второго задело огненным шаром, посыпались ледяные сосульки, и количество дронов стало быстро сокращаться. Завершив третий разворот и выпустив оставшийся боезапас, шестерка набравших высоту дронов ушла в сторону базы. Четверо же остались на месте битвы. «Сейчас рванут по идее!» — произнес по рации Дон. И действительно, спустя каких-то двадцать секунд Раздались четыре взрыва за хвостом удаляющегося поезда. Система защиты секретов наших беспилотников внушает уважение. Основную толпу мы обошли. Редкие зомби успевали набрать нашу скорость и не отставать. Живые тараны успешно сметались магией и противозомбиным бампером, навешанным на переднюю часть поезда. Да, мы прошли, снова успели и даже никого не потеряли. На первый взгляд, если не считать раненых, не зря обшавали все вагоны. Попрыгунчики до сих пор висят. Правда, большинство уже мёртвыми. Напротив решётки стал принимать команды от группы по всему поезду об успешном отражении атак. Поздравил всех с первой победой, велел не расслабляться, а всех членов руководства собраться в головном вагоне. Вот как всегда бывает. Стоит подумать о ком-то, как этот кто-то Выходит на связь. Солнечная на связи. Вызываю железнодорожников. Железнодорожники на связи. Беспилотник показывает, что вы прорвались. Жаль много наших птичек полегло. Да, чёртовы маги. Новые подвиды зомби появляются, как булочки в пекарне. Да, мы видели. Я уже обсуждал варианты противодействия и изменения узлов обороны. Что-то хотели? Делайте остановку на первоочной станции Саян-3. Руководство уже на месте, просит зайти для обсуждения будущего. Хорошо, будем через пару минут. Конец связи. Ортачиться я не стал. Во-первых, захотят они воевать, больше потеряют, чем приобретут трофеев. Раз они наблюдали за нашим прорывом, значит, видят и часть наших возможностей. Заставить сражаться вместе с ними Ну, тут тоже весьма спорно. У них не хватит козрей склонить нас к данному варианту. Вообще, всё будет зависеть от их поведения в момент нашего приезда. Умник, ты вовремя. Бомбу можешь сделать. Какую? Зачем? Вот, все уже заходят. Сейчас объясню наши варианты поведения и развития ситуации. Слушайте внимательно. Охрана, конечно, попалась дебил на дебиле. или слишком расслабились, или меня никто не проверил, поэтому ни камеру, ни поезд Шахида никто не заметил. Естественно, обвешанный взрывчаткой шёл не я, а мой дублёр, в которого я заложил своё видение ситуации и различные реакции на предложения военных. Мы отправили волка с частью личного состава и гражданскими приводить в порядок состав, обслужить, помыть от крови и грязи. На что он довольно долго бубнил свои недовольства. Работы хватало: выдрать из решётки остатки ошмётков зомби, которые пугали детей, и законопатить фанерными либо металлическими листами выбитые окна. Состав, несмотря на позднюю ночь, вёл себя словно встревоженный улей, и все носились то выметая, то подгребая, то таская всякое. Я же оценил итоги боя. «Бездонный горшок эволюциониста. Не занимает места. Количество сохраненного опыта. 12 840. Спецпредмет. Привязан к навыку эволюционист». Муравьи в пять раз больше дали. Руководство нашей группы вместе со мной сидело в обороне. Частично сосредоточились на переговорах. Частично наблюдали за действиями военных. Ведь если они ищут силовой вариант, то сейчас самое время. Но никакого вокруг действия не наблюдалось, скорее, лишь удивлённые взгляды солдат. В это время в переделанном на скорую руку кабинете проходил диалог. Ситуация близка к катастрофической, связь со многими отрядами потеряна, живая боевая группа, владеющая способностями, нам очень нужна и позволит развязать руки и отбросить врага. Владимир Павлович, я вижу ваше положение и вижу свалившиеся на вас проблемы. Скажу откровенно. В центре города мы несколько раз видели среди мародёров военных. Видимо, не до всех дошла серьёзность ситуации. Благо, что вы, человек разумный, теперь давайте представим, что мы согласимся, что мы и вы получим от этого и что потеряем. Дальше начались споры, торги, несколько раз переходили на повышенные тона. Ну, в конце концов, нас всего три несчастных десятка. «Вас же больше десяти тысяч бойцов, по вашим же словам. Что мы такое кардинальное можем сделать, чего не могут они? Хотите, я лучше вам совет дам, который в разы полезнее нашего здесь присутствия. Даже два совета, но не бесплатно. Мне также от вас будет нужна помощь». Полковник посмотрел на меня тяжелым взглядом. Уставшие красные глаза свидетельствовали об отсутствии должного отдыха ближайшие несколько дней. «Смотря какого рода совет вы предлагаете!» «Совет по организации пункта беженцев!» «Это мы сами уже начали осуществлять!» «Да, я видел вереницу беженцев, шедших в лагерь, который из этого окна увидеть можно. Километра два-три от города? Я прав. Палатки? Сколько у вас этих палаток? На всех хватит?» «Это не лагерь. Это мина, которую вы сами себе подкладываете!» «Стоит туда прорваться паре десятков тварей и начать с заражения, как вас и ваши войска возьмут в тиски и раздавят». «Тогда мне очень интересно услышать ваше предложение!» Злобно просипел полковник Наумов. Я подошел к карте на стене и спустя пару секунд нашел нужный мне городок. «Вот город Рудноземск, небольшой населенный пункт, 25 километров от столицы». Что-то около 50 тысяч человек в нем проживает. На секунду задумался и исправился. Проживало. В пяти километрах от него еще два города по 10-15 тысяч человек. Если уплотнить и заселить, там 1200-250 точно поселится. Мы можем вывезти на своем поезде две группы. Первая — беженцы из числа строителей и прочих полезных ребят, которые у вас тут отнимают кучу резервов на их охрану. Я их вместе со своими беженцами высаживаю. Если добавить вагонов, то по 1000 или 1500 людей поместятся, но мы будем медленной обузой. Поэтому нужны бойцы с хорошим стрелковым оружием и на случай орд ракетами мётами и тому подобным. Делаем первичную зачистку охраняемого периметра. Там же ваша вторая группа потенциальных бойцов высаживается. Они будут управлять поселением и организовывать все процессы. Лицо подполковника скривилось, и я даже не представлял, что именно заставило его так перемениться в лице. И отсюда вытекает ваша вторая проблема и мой совет. Способны помочь здесь, на фронте. Но, удиви меня. У вас есть солдаты, но нет воинов, нет магов, нет танков, которые не техника, а живые люди. В общем, ваше оружие Оно даёт преимущество, и вы сдерживаете орду сейчас. Но через неделю половину из тварей не будут брать пули, и завалить вы их сможете только чем-то более разрушительным. Вторая группа, пускай содержит пару десятков лучших с точки зрения ответственности и здравомыслия ребят. Во время зачистки мы подтянем их по работе с системным оружием, навыками. Здесь вы не можете развить уровень. Вы просто дерётесь толпа на толпу и не развиваетесь. В этом же городе, если он не стал одной большой толпой, в чём я сильно сомневаюсь, ваши бойцы пройдут обучение и смогут поднять уровень до тех вершин, чтобы в одиночку с лёгкостью противостоять десяткам тварей. А если они будут слажены группой, то смогут работать сотнями и закрывать частично линию фронта. Организуйте подобные ясли для прокачки солдат группами, и у вас появится шанс, вполне возможно, не только для защиты, Но и для возвращения контроля над столицей. Подполковник закурил сигарету и сложным оценивающим взглядом посмотрел на меня, затем опустил взгляд на мой пояс, ухмыльнулся. Вы отчаянный парень. Времена такие, мало кому можно доверять. Подойдя к окну, он смотрел на сотни солдат, задействованных в развёртывании лагеря беженцев, и вереницу техники, и пеших колонн, направленных на восток. «В этом есть смысл. Наши топы дошли до десятого уровня, но по пути к этим вершинам погибла большая часть. Нам нужно место для, как вы выразились, прокачки и дальнейшего развертывания». Он скорее размышлял вслух, чем делился со мной откровениями в этот момент. «Двадцать пять километров слишком долго. Растянем резервы. Разведку города провести бы». Помолчав минуту, он повернулся ко мне, выбросил фильтр от сигареты и озвучил своё решение. Согласен, но вы остаётесь на несколько дней, помогая в развёртывании лагеря на Руднозёмске. И ещё это, замелс он. Нам нужен поезд. Техники совсем мало для переброски беженцев. Я и мои люди уедем не позднее, чем через пару часов. Только выспимся поочерёдно. В Рудноземске останутся большая часть наших людей и те из бойцов, кто сам это решит. Я думаю, что это будет около половины. Оставшиеся два-три десятка людей поедут со мной дальше, и это не обсуждается. Что же касается развертывания лагеря, те, кто останутся, само собой, захотят обустроить безопасное место. Они же проведут обучение и поделятся сведениями о системе и навыках. Начнется обучение. Поезд можем разделить. У нас два локомотива. Основную часть отдадим вам. Только подберите из спеццов для обслуживания. Это сделаем. Хватает разных специалистов. Тогда насчёт помощи нам. И что же вы хотите, кроме поезда? С улыбкой, чувствуя своё превосходство, заметил командующий Восточным фронтом, накидывая на плечи свой военный мундир. Не так уж много. Всего лишь следующее Через полчаса у поезда, когда вернулся дублёр и пересказал итоги переговоров. «Марк, ну ты совсем охренел такое требовать от военных? Да они же теперь хрен нас выпустят!» «Ну, скажем прямо, тут военных-то от силы треть. Гвардейцы, полиция, другие силовые ведомства. Не придирайся, всё равно власть в итоге у тех, у кого танки и вертолёты». «Не без этого». «Не переживай, никуда они не денутся. Ему нужен тот секрет. Не зря я в конце пообещал ему эту информацию в качестве жеста доброй воли. Причем лично ему. А это многое значит». «Что значит?» Не унимал и Сембер. «Что он сможет воспользоваться моим советом и сам станет намного сильнее. А чем он будет сильнее, тем меньше вероятность бунта, его устранения, захвата власти. В общем...» Я подогрел его амбиции. Но всё равно требуют уникальные предметы системы, хранилище системное и стрелковое оружие, прошедшее систематизацию. Как-то не верится, что нас отпустят. Поэтому у нас есть 2 часа, чтобы придумать способ демонстрации силы, объяснить, что с нами шутки плохи, и заканчивается, как правило, очень печально. Во время моего разговора с товарищами на высокой скорости едва входя в поворот Влетели один за другим четыре грузовика. И если в трёх из них находились запрошенные мной вещи, то вот в последнем были солдаты, которые начали всё это дело разгружать. "Кто тут главный?" завопил, брызжа слюной, главный из них, кривоносый парень, сопляк, но уже лейтенант по погонам. "Не ори, я главный. Готовьтесь к приёму товара, времени в обрез". "Хорошо." Эмбер, направь людей на помощь. Всё грузите в седьмой вагон. Закончив раздавать указания, я хотел было уже идти, но меня остановил солдат, ранее кричавший. Господин Лид, дождавшись моего кивка, он продолжил: "Также мне было велено вручить вам следующее". Сказав это, он вытянул из заплечного рюкзака деревянную резную шкатулку, от которой в магическом спектре просто фанило магией и сизым туманом. Благодарю. сказал я ему, и шкатулка исчезла в моих руках, отправившись в личный инвентарь на одну из тут же освобождённых ячеек. Экстрамерная шкатулка Якова. Инвентарь. Ранг: уникальный. Содержит пространство площадью 2 квадратных метра. Уменьшает переносимый вес в 5 раз. Ограничение по размеру помещаемых предметов. Невозможно положить то, что не подходит по размерам в шкатулку. 10х15 см. Текущий владелец: Привязь, привязка с нета владельцем. Активация происходит мысленным обращением, физическим воздействием либо интерфейсом. Желаете привязать предмет. Предыдущий владелец получит уведомление с вашим текущим местоположением. Естественно, я сразу же перепривязал и сильно удивился, хотя и сохранил при этом покерфейс, когда шкатулку удалось вложить в инвентарь. Хитрые военные, сразу два пункта одним предметом закрыли. Всё ли мне вложили в неё? Проверим позже, будучи наедине. Я и сам не знал, что нашлось в закормах у подполковника. Но это ещё не всё. На связь вышел Сокол, гуляющий в моей кепке по лагерю. Привет, я нашёл его. В наушнике прозвучал хриплый голос разведчика-диверсанта. Хорошо, не вспугни. Представься, обозначь наши интересы, спроси, сможет ли он достать что-либо из этого и что бы он хотел взамен. Понятно. Если откажется применять силу? Нет, просто найди его подчинённых, которые будут более сговорчивы. Сокол в это время искал помощника или же заместителя начальника по тылу, не зная местных реалий, соваться к власти мущему себе дороже. Нам нужен был не он, а А тот самый дородный прапорщик, готовый продать тебе лишнюю солярку, которую уже никто и не применял в мире толком, но которой всё ещё оставались огромные запасы в закормах. Нужна нам была, правда, не совсем соляра.